Глава 12. Начало соревнований. Уже к утру троица вернулась в дом, где они остановились. Несмотря на то, что клан Фэнк выгнали, а с объявлением даты начала в город перестали пускать чужих, они чувствовали себя в постоянной опасности. Не только Линху, остальные тоже с тревогой поглядывали в окно И впервые не стали выходить за едой. За ночлег заплатили больше обычного, но по-прежнему помогали по дому. На этот раз подсобить хозяйки выпала Сяотун. После тревожной ночи, вернувшись под утро, они проспали всего несколько часов до завтрака. Сложно было назвать их бодрыми. Линху вышел во двор проверить вернувшуюся подвижность тела. Сяотун и Фаханг проводили его внимательными взглядами, после чего Фаханг беззаботно предупредил «пойду, помогу ему». Это значило «пойду за ним прослежу». Что их больше всего пугало, так это входная дверь. В любой момент в нее могли постучаться враги переполох перед воротами, исключения из соревнований целого клана не могли пройти незаметно. Хозяйка вечером принесла с рынка слухи, что клан Фэнк пытался кого-то похитить, но жертву удалось спасти. Мнения о том, кто именно был этой жертвой, расходились. Кто-то говорил, что глава клана присмотрел себе жену, то-то, что сразу наследника, но в любом случае клан Тьен не упоминался. Друзья не решились так быстро покинуть город. Они предчувствовали, что снаружи их ждут. Если они проиграют и покинут соревнования досрочно, им удастся опередить клан Фэнг. Да и об окончании соревнований они тоже могут не узнать, главное, как можно быстрее их проскочить. Слинху это не обсуждали, его вообще лишний раз не трогали. Он сам говорил только по делу, коротко и почти не смотрел в глаза. Его друзья решили, что надо дать ему время, а потом либо забудется, либо он сам решит поговорить. В городе чувствовалось оживление. Пожалуй, они бы тоже сейчас готовились во вовсю, но пока что сил хватало только восстанавливаться И приходить в себя. Кое о чем Сяотон думала со вчерашнего дня, кое-чего не понимала и не хотела принимать в себе. Когда Фэнг Инжэнь кричал, что Линху принадлежит ему, это было почти невыносимо больно. Линху был не его и не Тьен. Он был их их частью. Она понимала, если бы Линху воспринял слова Фэнк и Жене всерьез и решил, что плохонький клан лучше, чем скитальческая жизнь, да, конечно, он ни за что не простил бы им всего, что сделали с Тьен. Ведь это клан Фэнк ворвался в резиденцию и устроил огромный погребальный костер из всех, кто им не пригодился. И слабых заклинателей – а тогда в резиденции из таковых оставались только дети из слуг и их семей. Выжили только те, кто мог сопротивляться. Все эти люди были Линху близки. То, что ему пришлось сотрудничать с вражеским кланом, чтобы не потерять остальных, — это другой разговор. Но простить он бы не простил. В этом Сяотун была уверена. Но если бы не Фэнк, если бы кто-то другой предложил Линху защиту, статус, все, что он хотел себе вернуть. Сяо поняла брошенного мужа. Она прочувствовала, как сильно они срослись за это время. Оторвать от них Линху — все равно, что оставить зияющую рану. Это чувство было неприятным. Разум подсказывал, что если Линху или Фаханг захотят идти своим путем, то нужно их отпустить. Если правда их любишь. В самом деле не будет же она бегать за ними, как Джен Хей Вэшенг за ней. Странное это было чувство. Девушка вспомнила, как совсем недавно их обоих похитили, и она осталась одна. Ведь тогда она не могла даже двинуться сама, не знала, с чего начать, и только шанс вернуть их снова заставил ее действовать. Сяутун понимала, что это очень неправильно. Она становилась зависимой от них. В самом деле, сейчас им может казаться, что они всегда будут вместе, но потом вдруг у проблемы Фаханга Есть решение. Им же не придется прятаться всю жизнь. Вторая мысль была более приятной. Сяотун поняла, что, несмотря на все лишения, это лучшее время, и ей хотелось, чтобы оно длилось как можно дольше. Но заклинательница понимала, что на самом деле это невозможно. У их союза был вполне четкий срок. Не больше 10 лет. При большом везении. Беловолосый распорядитель подошел к маленькому аккуратному гостевому домику, который отличался от остальных на улице качеством материалов, но сливался с ними своим серовато-черным цветом. Из всех щелей валил дым, но внимание на это пока что никто не обращал. Когда беловолосый постучался, дверь открыли не сразу и после некоторой ругани с той стороны. На пороге стояла девушка-заклинатель с огромным черным воком в руках. Темные волосы торчали в разные стороны, отчего вид у нее был демонический. В доме кашляли еще двое. «Неужели вы пытались сами готовить?» — спросил распорядитель и тут же увернулся от полетевшей в него посуды. «Я думаю, вам стоит оставить дом проветриться, а самой пойти прогуляться со мной. Нужно поговорить». «Можно нам тоже погулять», — раздалось задушенно из дома. Девушка развернулась, сформировала что-то в руках, швырнула внутрь — и ветром вынесла весь дом с противоположной стороны, вместе с окном. «Дома сидите!» — приказала она и смерила гостя взглядом высокопоставленного судьи, которому на поклон пришел крестьянин. В городе все же было по-своему красиво. Мостики через водные каналы сейчас покрыты снегом и льдом, фонарики на домах — отличное место — «Для свидания. Я пришел просить вас сняться с соревнования. По правилам, мы не можем исключить участника, если он ничего не натворил и не изъявил желание уйти сам. Но девушка еще на первых словах закатила глаза, а к концу бестактно прервала. После всего, что нас заставили пройти, нас снимают?» «Прошу понять, правила о таком участии не было, потому что раньше никто из ваших не хотел участвовать. от чего же вы здесь? С какой целью записались?» «Мне скучно». Распорядитель внимательно посмотрел на нее, но девушка так и не повернула головы. «Скучно?» — скептически уточнил он. О, еще как! У вас самая интересная работа из всех, кого я знаю. Она однообразная. Однообразная? Есть более полезные мероприятия. Есть же, в конце концов, «хочу сюда», — снова перебила собеседница. Зачем? Да не переживайте. Если мы с девочками победим, то передадим приз тому, кто пришел вторым. Мы просто развлечься пришли, не победы ради, так что за свой лук не волнуйтесь. Кстати, кто дал вам приз для этого года? «Благодетель так же анонимен, как и списке участников», — произнес распорядитель и тут же ощутил укол неприязни. «Вы можете нарушить баланс» честном соревновании. Или спасти много заклинателей, против которых вы ставили. У соревнования нет нижнего порога. Из-за своего тщеславия некоторые кланы записывают себя совсем юных заклинателей. Проиграют? Что ж, такова цена. Победят или хорошо себя покажут? Почет клану. Им говорят, что они даже плакать не должны. «Самому младшему участнику 16. О каких детях речь?» — вздохнул распорядитель. «А 16, по-вашему, не ребенок? «Конечно, для бессмертных существ вроде нас они дети, но по меркам людей вполне самостоятельный человек, который уже способен за себя постоять, и самостоятельно принимать решения. Спасибо, что хотите помочь им там, за стенами. Там нет судей, — напомнила девушка. Вы только наблюдаете. Фестиваль проводится не одну сотню лет. Ваших всегда все устраивало. Это они, — покачала головой девушка. Меня не устраивает. Я тут от себя. «Неужели у вас не нашлось других дел? Неужели вы хотите потратить время здесь? Сколько вы тут уже?» Девушка впервые за разговор улыбнулась, вполне искренне махнула рукой. «Скорее всего, к моему возвращению там будет бардак похлеще того, что вы видели в доме. Ну, я люблю прибираться. Это не скучно». Соревнования начинались ранним утром. Было еще темно, но все участники выглядели бодрыми. Их всех собрали у огромной стены. Снизу не было видно, что происходит на самой стене. Наверх, конечно, никого не пускали. Да и входа видно не было, ни намека на ворота или калитку. Заклинатели преимущественно держались своих кланов. Трое друзей встали подальше от Тьен и учеников Сланфэн. Какие там испытания? спросила Сяотун, наклонившись к Фахангу. Вместо него ответил Линху. Они каждый год разные, но у них есть общее, все же вклинился Фаханг. Линху кивнул, не глядя на него. Они обычно под стихии. Вода, огонь. «Еще что-то и финал». «Как далеко ты прошел в прошлый раз?» — продолжала девушка. «Между первым и вторым выбыл». «Между испытаниями нет отдыха?» Сяутун произнесла это чуть ли не с ужасом. Паханг засмеялся и безмятежно ответил. «Вот и я на обратное надеялся». «Почему тебя не отправили на соревнования?» Сиен же участвовали. Девушка переключилась на линху. Он все еще глядел на стену, повел плечом, понизил голос и едва слышно пробормотал. «Потому что меня берегли». Когда-то о здоровье и безопасности второго сына в клане пеклись. Наверное, в нынешних условиях отец вписывал бы его на все соревнования, и чем тяжелее, тем лучше. А что рассказывали те, кто участвовал? Те, кто выбывал после первых испытаний, были в восторге, словно с крутых горок катались. Те, кто доходил почти до конца, не хотели об этом говорить и запирались, чтобы предаться медитации. Фаханг перестал улыбаться. У него тоже осталось от соревнований яркое и приятное впечатление. Но Лан Фэн тогда дальше второго испытания не ушел. Да, возможно, что в финале ждало нечто не очень приятное. Он об этом не подумал. Фаханг тут же вздрогнул, потому что стены начали подниматься. За ними стелился густой туман. Несмотря на общее ликование и ожидания, это выглядело пугающе. Чудовища могли оказаться сразу за туманом. В зависимости от собственного везения можно было шагнуть сразу в чью-нибудь пасть. Но задумались об этом только Фаханг и Сяотун. Линхоу поспешил ко входу и даже удивленно обернулся, не понимая причину задержки друзей. Толпа вокруг уже двинулась к туману. Первое испытание отсеет самых нерасторопных и слабых. Оно не смертельное, но дальше пойдут только те, кто готов. Неизвестность пугала. Фаханг первым взял себя в руки, снова улыбнулся и отправился догонять линху. ху Сяутун старалась не отставать. Со стен осыпалась грязь, снег и черная земля. Задрав голову, можно было увидеть их над собой. Каким бы сильным ни был заклинатель, упади на него одна из стен, он бы не выжил. Пожалуй, и Бог бы не выбрался из такого. От этой мысли по спине побежали мурашки. Оставалось надеяться, что поднявший стены достаточно силен, чтобы их не уронить. Когда Линху уходил в туман, Сяотун сделал рывок, вцепилась в его одежду и провалилась на ту сторону вместе с ним. Паханг ощутил еще большее беспокойство Если там были монстры, то они уже ели его друзей. Значит, надо было поспешить и либо быть съеденным с ними, либо помочь. И он поторопился. Успел заметить только, как также поторопились войти одновременно с ним еще трое заклинателей. Без масок, но в капюшонах, которые закрывали лица. Но сами плащи плохо скрывали женские фигуры. Это тоже Фаханг успел заметить. Монстров не было. Более того, по ту сторону не было и зависших стен. Оставался только туман, хотя и был не таким густым и плотным. По ощущениям, тут было теплее. Не по летнему оно, все же и не зима. Они стояли на чем-то, похожем на траву белого цвета. Начали появляться и другие заклинатели. Пока ничего угрожающего не было. Линху двинулся вперед первым. И тут... Из тумана слева вдруг выскочило что-то голубое и бросилось на него, едва не опрокинув на землю.